Первым делом Саша отправилась в местную библиотеку. Ей нужны были сказки братьев Гримм, те самые, оригинальные, страшные. Она не могла себя заставить дотронуться до книг Николая. Ей казалось, что она испачкается в крови. Похоже, его безумие заразно. — Вот и я свою фобию поимела, — грустно сообщила она Монике. К чаю она пришла с густо исписанным листком бумаги и, отхлебнув горячий ароматный глоток, заявила, что если Николай не совершил еще одного убийства, о котором пока неизвестно, то он убьет еще раз. «Почему?» — удивились Моника и Ирина. «Потому что сказка пронизана символизмом, там постоянно упоминается число три». Три капли крови падают на снег, когда мать Белоснежки желает, чтобы у нее родилась дочь со светлой кожей, черными волосами и алыми губами. Мачеха навещает Белоснежку три раза и приносит ей дары Венеры, шнурок для платья, гребень и яблоко. Поэтому он и душил своих жертв именно шнурком Венеры. «А ты знаешь, что у Белоснежки был прототип?» «Да ладно, это же сказка!» Считается, что прототипом Белоснежки является графиня Маргарета фон Вальдек, дочь графа Филиппа IV, управлявшего Вальдеком, городом в земле Гессен. Родилась она в 1533 году. Ее отец лично знал Мартина Лютера и активно способствовал распространению лютеранства в Вальдеке и Гессене. Первой женой Филиппа, ставшей матерью Маргареты, была Маргарет из Восточной Фризии, а после смерти супруги граф женился повторно на Катарине из города Хацфельд. Отношения дочери от первого брака и мачехи категорически не ладились, и шестнадцатилетнюю Маргарету фон Вальдек выслали в Брюссель. Там она познакомилась с испанским принцем Филиппом, будущим королем Испании из династии Габсбургов Филиппом II. Молодой принц был прекрасно образован, тонко чувствовал природу и искусство. Ничего удивительного в том, что между ним и Маргаретой вскоре возникла страстная любовь. Нет. Внешность Маргареты прекрасно подходит под описание «Белоснежки» – белая кожа, черные волосы и яркий румянец. Но брак не отвечал политическим интересам. По слухам, особенно возмущен был отец Филиппа, Карл V, у которого на сына имелись собственные планы. И в возрасте 21 год Маргарета внезапно умерла. Говорили, что ее отравили агенты испанского короля. Ничего себе страсти! Есть и вторая претендентка. В городе Лоранмайн в Баварии уверяют, что Белоснежкой была баронесса Мария София Маргарета Катарина фон и Иунд-Эрталь, родившаяся 25 июня 1725 года. Эта Белоснежка дочь властителя местных земель Филиппа Кристофа в Унертале и баронессы фон Беттендорф. После смерти первой супруги Филипп женился повторно на Клаудии Элизабете Мари фон Веннинген, графине Рейхштейн, и эта дама не взлюбила пачерицу всем сердцем. Причем у мачехи на самом деле имелось говорящее зеркало, акустическая игрушка, которую супруг подарил ей в день свадьбы. Зеркало было изготовлено в 1720 году. Сегодня оно выставлено в городском музее. Гномы же из сказки, как предполагается. Это низкорослые шахтеры, жившие в деревушке Бибер, что расположено к западу от города, а окружают ее семь гор. Местные туннели были очень мелкими и узкими потому на работу в Бибер брали лишь людей маленького роста. Также шахтеры носили одежду с яркими капюшонами, которая очень напоминает костюмы гномов. Отравить же Марию мачеха могла с помощью ядовитой белодонны. Это растение встречается в тех местах повсеместно. Чего только не бывает, а я всегда думала, что это милая детская сказка. «Представь себе, бывает!» «Как странно сплетается все в жизни! Два брата Грим, два брата Филоновых! Бывает же такое!» — удивилась Моника. «Ну, братьев Грим ты с Филоновыми даже не сравнивай!» — засмеялась Саша. «Они были учеными, лингвистами, и даже сказки сами адаптировали для нормального чтения, без ужасов!» Девушка подумала, что была бы здесь Сонька, охо развернулись бы они, обсуждая и братьев Гримм, и третьего брата, о котором обычно забывают. А ведь без рисунков художника Людвига Эмиля Гримм сказки и стали настолько популярны. Но это Сонька, а нынешним собеседницам вряд ли это все интересно. Чай в этот вечер стал прощальным. Всеволод собирался подъехать чуть позже и увезти Сашу в областной центр, к ночному московскому поезду. Погостила и хватит. Главное, что приехала она не зря. Ведь тело Валентины они нашли. Женщина достойно похоронена. Да и убийцу нашли. И даже Романа, парня убитой Алины, уже освободили. Так что все получилось. В поимке Николая она ничем не могла помочь полиции, а если честно, и не хотела. Пусть они сами с маньяком разбираются. Ее дело рассказать о символизме и предупредить, что без своих книг он никуда не уедет. Так что ждите и берите тепленького. А еще Саша приписывала себе устройство личной жизни Моники и гордилась в душе хотя на самом деле не имела никакого к этому ни малейшего отношения.